Роберт Шекли. Цикл повестей о Грегоре и Арнольде. Повесть третья. Лаксианский ключ. Ричард Грегор сидел за столом в пыльном кабинете фирмы ААА «Попс». Астронавтическое антиэнтропийное агентство по оздоровлению природной среды и раскладывал пасьянс. В холле раздался шум и топот, затем что-то упало. Дверь приоткрылась, и Арнольд, партнер Грегора, заглянул внутрь. Я только что сделал нас богачами, – объявил он и раскрыв дверь пошире приказал. – Тащите его сюда, парни! Четверо грузчиков тяжело дыша заволокли в кабинет черную квадратную машину размером с годовалого слоненка. Вот, гордо сообщил Арнольд, после чего расплатился с грузчиками и, напустив на лицо мечтательное выражение, уселся в кресло напротив машины. Грегор не спеша отложил карты в сторону. и с видом человека, которого ничем не удивишь, осмотрел приобретение со всех сторон. «Сдаюсь», — наконец сказал он. «Что это такое?» «Это миллион долларов», — охотно ответил Арнольд. «Можешь считать у нас в кармане». «Допустим. Но все же, что это такое?» «Бесплатный производитель», — с гордой улыбкой произнес Арнольд. «Сегодня утром я проходил мимо свалки старика Джон, той самой, где он держит всякий инопланетный хлам». Я обнаружил там эту штуку. Сторговался, можно сказать, за бесценок. Джо даже не знал, что это и зачем». «Я, положим, тоже не знаю», — заметил Грегор. «А ты?» Арнольд встал на четвереньки и попытался прочесть инструкцию, что была выгравирована на лицевой панели машины в самом низу. Не поднимая головы, он спросил. «Ты слышал что-нибудь о планете Мелдж?» Грегор кивнул. Мелдж была маленькая, всеми забытая планета на северной окраине галактики, довольно далеко от торговых маршрутов. Когда-то на планете процветала могучая цивилизация, обязанная своим благополучием так называемой «старой науки Мелджа». Но технологические секреты старой науки были давно утеряны, цивилизация почти угасла, и лишь изредка то на одной, то на другой планете находили какие-то непонятные механизмы, произведенные на заводах некогда великой промышленной державы. «И ты полагаешь, что этот ящик имеет какое-то отношение к старой науке?» — спросил Грегор. «Ну да, это Мелджский бесплатный производитель. Можно поклясться, что во всей галактике их осталось не больше пяти». «А что он производит?» «Откуда мне знать?» — ответил Арнольд, поднимаясь с пола. «Дай-ка мне мэлдж английский словарь». С видимым усилием, сохраняя спокойствие, Грегор подошел к книжной полке. «Ты и вправду не знаешь, что эта штуковина производит?» «Словарь давай!» «Спасибо. Какая тебе разница, что? Главное, бесплатно. Машина берет энергию из воздуха, из космоса, с солнца, откуда угодно, и нас это не касается. Ее не нужно ни заправлять, ни обслуживать, и работает она вечно». Арнольд раскрыл словарь и принялся за перевод надписи на панели. «Их ученые были не дураки», — проговорил он, записав в блокнот несколько предложений. «Производитель из ничего делает что-то». А что именно, не так уж важно. Мы всегда сможем это самое что-то продать, и сколько мы на этом не заработаем, все будет нашей чистой прибылью». Грегор посмотрел на своего партнера, и его печальное вытянутое лицо стало еще печальнее. «Арнольд», — наконец произнес он, — «я хотел бы тебе кое-что напомнить. Ты по специальности химик, я эколог, и оба мы ничегошеньки не понимаем в машинах, тем более в сложных инопланетных машинах». Не обращая внимания на Грегора, Арнольд повернул какую-то рукоятку. Производитель заурчал. «И кроме того», — продолжал Грегор, отойдя от машины подальше, «Мы с тобой — агентство по оздоровлению среды. Забыл, что ли? И незачем нам связываться со всякими авантюрными...» Производитель часто закашлял. «Я все перевел», — сообщил Арнольд. «Здесь написано «Мелдский бесплатный производитель. Очередной триумф лаборатории Глоттена. Неразрушимый бездефектный производитель. Не требует энергетических затрат. Чтобы включить, нажмите кнопку номер один. Чтобы выключить, воспользуйтесь локсианским ключом. В случае обнаружения неисправности, пожалуйста, верните производитель в лабораторию Глоттена». «Ты, наверное, меня не понял», — возобновил атаку Грегор. «Мы с тобой... Прекрати!» — перебил его Арнольд. Когда эта машина заработает, нам с тобой работать будет уже не нужно. А вот и кнопка номер один. В машине что-то звякнуло. Послышалось ровное гудение. С минуту ничего не происходило. Возможно, ей надо прогреться, озабоченно произнес Арнольд. Вдруг из отверстия на лицевой панели посыпался серый порошок. Должна быть побочный продукт, пробормотал Арнольд. Прошло 15 минут. Куча серого порошка продолжала расти. «Что бы это могло быть?» — не выдержал Грегор. «Не имею ни малейшего понятия», — ответил Арнольд. «Надо произвести анализы». С этими словами он набрал в пробирку порошка и направился к своему столу. Грегор остался у машины, задумчиво глядя на растущую серую кучу. «Может быть, нам пока лучше выключить производитель? До тех пор, пока мы не узнали, что это такое?» «Ни в коем случае», — отозвался Арнольд. «Что бы это ни было, оно стоит денег». Он зажег горелку, заполнил пробирку дистиллированной водой и приступил к работе. Грегор только пожал плечами. Он давно уже привык к розовым мечтам своего друга. С того времени, когда они создали компанию ААА Попс, Арнольд без устали искал легкий способ разбогатеть. Все его замыслы до сих пор оборачивались лишь хлопотами да неприятностями, гораздо более тягостными, чем та обычная работа, за которую убралась компания. Но Арнольд быстро об этом забывал. По крайней мере, думал Грегор, иногда получалось смешно. Он сел за свой стол и разложил новый пациент. следующие несколько часов в конторе стояла тишина. Производитель тихо гудел. Арнольд упорно работал. Добавлял реактивы, сливал, перемешивал, сверял результаты с таблицами в толстенных книгах. Грегор сходил за сандвичами и кофе. Появ, он стал нервно расхаживать вокруг машины, то и дело поглядывая на растущую кучу серого порошка. Производитель гудел заметно громче, и порошок сыпался уже широкой струей. Час спустя Арнольд оторвался от работы и сообщил. «Нам повезло, о будущем можно не беспокоиться». «И что же это за порошок?» — поинтересовался Грегор. «Может быть, на сей раз удача и впрямь не обошла их стороной?» «Это тангрис». тангрис? «Совершенно верно!» «Не будешь ли ты так любезен? И не объяснишь ли мне, зачем он нужен, этот чертов тангриз?» «Я думал, ты знаешь. Тангриз — это основной продукт питания мелджской расы. Каждый взрослый житель Мелджа потребляет несколько тонн тангриза ежегодно». «Ты говоришь, это едят?» Грегор посмотрел на кучу порошка с уважением. «Машина, которая производит еду 24 часа в сутки, может оказаться хорошим вложением капитала, особенно если учесть, что ее эксплуатация ровным счетом ничего не стоит». Арнольд уже листал телефонный справочник. «Алло, Межзвездная продуктовая корпорация? Могу я говорить с президентом?» «Что?» «Тогда с вице-президентом. Это очень важно». «Что?» «Ладно, слушайте. Я могу предложить вашей корпорации практически неограниченное количество тангриза. Это основной продукт питания на планете Мелдж». «Что?» «Да, все правильно. Я знал, что это вас заинтересует». «Что?» «Да, конечно, я подожду». Он повернулся к Грегору. «Эти корпорации...» «Да-да, я слушаю». «Да, сэр. Вы занимаетесь тангризом?» «Замечательно». Грегор подошел поближе, стараясь расслышать, что говорят на другом конце линии. «Э, «Наша цена? А что за цены сейчас на рынке?» «Ах так, 5 долларов за тонну, конечно, не слишком много, но я полагаю...» «Что? Пять центов за тонну? Вы это серьезно?» Грегор отвернулся и устало опустился в кресло. Продолжение разговора его уже не интересовало. «Да-да, я понимаю. Простите, я не знал». Похоже, сказал Арнольд, повесив трубку, что на земле много тангриза не продать. У нас живут здесь примерно 50 милджан, но доставка груза в северное полушарие съест всю прибыль. Грегор озабоченно поглядел на машину. Она, похоже, вышла на режим, потому что тангриз валил из нее мощной струей. Серый порошок уже лежал по всей комнате толстым слоем. Не беспокойся, попытался утешить Арнольд своего компаньона. «Тангрис наверняка можно использовать как-нибудь еще». Он вернулся к столу и сел за книги. «Может, его пока выключить?» — спросил Грегор. «Ни в коем случае. Пусть работает. Он нам деньги делает». Пока Арнольд копался в справочниках, Грегор попытался подойти к окну, но ходить по щиколотку в порошке оказалось очень неудобно. К вечеру уровень порошка поднялся на два фута. Несколько авторучек и карандашей уже потонули в нем безвозвратно, и Грегор начал волноваться, выдержит ли пол. Наконец, Арнольд закрыл книгу и произнес. «Есть еще одна возможность применения. Что ты имеешь в виду? Тангрис можно использовать как строительный материал. На воздухе через неделю-другую он затвердевает и становится прочным, как гранит. Мы прямо сейчас позвоним в какую-нибудь строительную компанию». Грегор набрал номер строительной компании Толедо Марс и объяснил некоему мистеру Отулу, что они могут предоставить в его распоряжение неограниченное количество тангриза. «Э -э -э, тангриз, говорите, не очень-то он сейчас в ходу. На нем краска не держится. Но вообще-то, к вашему сведению, на какой-то планете живут психи, которые его едят. Почему бы вам мы предпочитаем продавать тангриз для строительных целей, твердо сказал Грегор. Что ж, я думаю, мы можем его купить. Пригодится для чего-нибудь попроще и подешевле. Предлагаю по пятнадцать за тонну. 15 долларов? Центов. Хорошо, мы сообщим вам о своем решении. Арнольд, услышав сумму, принялся рассуждать. Предположим, наша машина будет выдавать тонн по 10 в сутки. И так каждый день, год за годом. Сейчас прикинем. Выходит около пятисот пятидесяти долларов в год. «Богачами мы не станем, но будет чем налоги платить». «Однако мы не сможем оставить машину здесь», — сказал Грегор, глядя на россыпи Тангриза. «Конечно не можем. Найдем ей местечко где-нибудь за городом, и пусть себе работает. А Тангриз будем забирать, когда вздумается». Грегор опять позвонил Отулу и сообщил, что готов заключить сделку. «Прекрасно», — ответил Отул. «Вы в курсе, где находятся наши заводы? Привозите в любое время». «Нам привозить? Я считал, что вы сами при цене 15 центов за тонну. Мы и так делаем вам одолжение, забирая у вас эту дрянь. Доставка за вами». «Паршиво», — сказал Арнольд, когда Грегор положил трубку. «Перевозка нам обойдется гораздо больше, чем 15 центов за тонну», — закончил Грегор. «Ты все-таки выключи эту штуку, пока мы не решим, что с ней делать». Арнольд подобрался к производителю. «Так, сейчас посмотрим. Вот, нашел. Чтобы выключить, воспользуйтесь локсианским ключом». «Ну, так и воспользуйся. Подожди минутку». «Выключишь ты ее или нет?» — закричал Грегор. Арнольд выпрямился, виновато улыбаясь. «Поди попробуй. А в чем проблема?» «В том, что у нас нет локсианского ключа». После лихорадочных переговоров с музеями, исследовательскими институтами и археологическими факультетами стало ясно, что никто локсианский ключ никогда в глаза не видел и ничего о нем не слышал. В отчаянии Арнольд позвонил старому Джону инопланетную свалку. «Нет, у меня нет ключа!» — услышал он в ответ. «А почему ты думаешь, я уступил тебе производитель так дешево?» Партнеры молча уставились друг на друга. Мелджский бесплатный производитель, довольно урча, выплевывал новые и новые порции бесполезного порошка. Оба кресла и радиатор уже скрылись под серыми волнами, из-под которых теперь виднелись только столы, шкаф и сама машина. «Вот тебе и безбедная жизнь», — в сердцах сказал Грегор. «Ладно, что-нибудь придумаем». Арнольд вернулся к своим книгам. Остаток вечера он провел в поисках иных способов применения тангриза. Чтобы совсем не утонуть в порошке, Грегору пришлось отгрести часть Тангриза в холл. Утром солнце безуспешно пыталось заглянуть в их окна, покрытые серой пылью. Арнольд встал из-за стола и потянулся. «Ничего не нашел?» — спросил Грегор. «Боюсь ничего». Грегор отправился за кофе. Когда он вернулся, Арнольд уже успел поругаться с домовладельцем и двумя здоровенными разовощекими полицейскими. «Я требую», — орал домовладелец, — «чтобы вы немедленно убрали отсюда эту дрянь!» «И кроме того», — добавил один из полицейских, — «существует запрет на использование промышленных установок в деловом районе». «Это не промышленная установка», — попытался возразить Грегор. «Это мелкий бесплатный...» «А я сказал, установка», — отрезал полицейский. «И я приказываю немедленно остановить производство». «В том-то и дело», — вступил в разговор Арнольд, — «что мы не можем ее выключить». «Как это не можете?» — подозрительно спросил полицейский. «Шутки со мной шутить? Я приказываю...» «Сэр, я клянусь, слушай меня, остряк! Мы сюда вернемся через час. Или вы к этому времени ее выключаете и выносите отсюда этот мусор, или за решетку». И все трое удалились. Грегор и Арнольд посмотрели друг на друга, потом уставились на производитель. Порошок все прибывал. «Черт бы их побрал!» — не выдержал Арнольд. «Ведь должен быть какой-то выход!» «Спокойнее!» — откликнулся Грегор, вытряхивая из волос серую пыль. В эту минуту дверь открылась, и вошел высокий человек в строгом синем костюме с каким-то сложным прибором в руках. «Так это здесь!» — удовлетворенно произнес он. У Грегора блеснула надежда. «У вас в руках лаксианский ключ?» — спросил он. «Э, «Какой еще ключ? Это регистратор утечки. И, похоже, он привел меня к тому, что я искал», — строго ответил человек. «Меня зовут Гастерс». Он смахнул пыль с подоконника, взглянул еще раз на свой регистратор и начал заполнять какой-то бланк. «Что все это значит?» — спросил Арнольд. «Я из энергетической компании», — ответил Гастерс. «Вчера, начиная с полудня, мы регистрируем огромную утечку энергии». «И поэтому вы пришли к нам?» «Именно так. Ваша машина очень прожорлива». Гастер кончил писать, сложил бланк и спрятал его в карман. «Счет вам будет выслан». С некоторым трудом он открыл дверь и, уже уходя, обернулся, чтобы еще раз поглядеть на производитель. «Должно быть, ваша машина делает нечто особо ценное». «Если вы можете позволить себе такой расход энергии. Платиновый порошок, верно?» Когда Гастерс ушел, Грегор с издевкой спросил у Арнольда. «Значит, не требует энергетических затрат, да?» «Видишь ли, Грегор», — пряча глаза, ответил тот. «Я не мог знать, что она будет хапать энергию из ближайшего источника». «Вот именно», — продолжал издеваться Грегор. «Из воздуха, из космоса, от солнца!» а заодно у ближайшей энергетической компании. «Но базовый принцип...» «К черту базовый принцип!» — взорвался Грегор. «Мы не можем отключить этот ящик! У нас нет этого проклятого лаксианского ключа!» «Нет! И никто не знает, где его взять! Скоро мы будем по уши в этом проклятом тангризе, который нам даже вывести не на чем! И вдобавок оказывается, что мы тратим энергии больше, чем сверхновая!» В дверь громко постучали, с лестницы послышались сердитые голоса. Арнольд напряженно думал, потом вдруг вскочил. «Не все еще потеряно!» — патетически воскликнул он. «Эта машина сделает нас богатыми!» Но Грегора не прельстили радужные обещания. «Послушай, Арнольд», — сказал он, — «давай-ка лучше ее утопим или сбросим на солнце. С ума сошел! Срочно готовь наш корабль к отлету!» Следующие несколько дней вспоминались как дурной сон. За огромную плату они наняли людей, которые вынесли машину и очистили помещение от тангриза. Затем пришлось везти производитель, из которого фонтаном бил серый порошок, через весь город до космопорта. Отчего стоила погрузка в корабль. Но теперь все было позади. Производитель стоял в трюме корабля, постепенно заполняя его порошком, а корабль уносился из солнечной системы. «В этом есть своя логика», — рассуждал Арнольд. «На Земле Тангрис никому не нужен. Следовательно, нечего и пытаться сбыть его там. А вот на планете Мелдж «Не нравится мне все это», — ответил Грегор. «И зря. Теперь-то мы не ошиблись. Возить Тангрис слишком дорого, поэтому мы берем машину и вместе с ней направляемся туда, где Тангрис у нас с руками оторвут». «А если он и там не нужен?» «Такого не может быть. Для Мелджан Тангрис, что для нас, хлеб». считаю, что дело в шляпе». Через две недели в иллюминаторе появился Мелдж. Тангрис к этому времени заполнил трюм доверху. Грегор с Арнольдом запечатали все люки. Нарастающее давление грозило разорвать корабль на куски. Пришлось выбрасывать тангрис тоннами, что требовало времени и, самое главное, большого расхода воздуха. Перед спуском на планету весь корабль был набит порошком, а кислорода оставалось чуть-чуть. Сразу после посадки Милджанин в оранжевой форме поднялся на корабль оформить документы. «Добро пожаловать!» — приветствовал он землян. «Вы редкие гости на нашей маленькой планете. Надолго к нам?» «Как получится», — ответил Арнольд. «Мы хотим установить с вами торговые отношения». «О, это замечательно», — обрадовался чиновник. «Наша планета очень нуждается в свежих деловых контактах». «Могу я поинтересоваться, что вы собираетесь нам предложить?» «Мы будем продавать тангрис. Это ваш собственный...» «Что продавать?» «Тангрис. У нас есть бесплатный производитель, и мы...» «Очень сожалею, но вы должны немедленно покинуть планету», — строго сказал чиновник и нажал красную кнопку на маленьком приборчике, прикрепленном к запястью. «У нас есть визы, а у нас есть законы». Вы должны отбыть незамедлительно и забрать с собой ваш производитель. Послушайте, а как на вашей планете насчет свободы предпринимательства? Производство тангриза у нас запрещено». Пока шел спор, на поле с грохотом въехали танки и расположились вокруг корабля. Милджанин, пятясь, выбрался из кабины и торопливо спустился по трапу. «Подождите!» — в отчаянии закричал Грегор. «Если вы боитесь конкуренции, то примите производитель от нас в подарок». «Нет!» — встрепенулся Арнольд. «Да! Откапывайте его и берите! Отдайте его бедным!» На поле появилась еще одна колонна танков. В воздухе промелькнули боевые самолеты. «Проваливайте сейчас же!» — заорал чиновник. «Неужели вы рассчитываете продать здесь хоть крупинку тангриза? Оглянитесь вокруг!» Они оглянулись. Перед ними простиралось посадочное поле, все в серой пыли. Поодаль стояли некрашенные серые здания, за ними тянулись унылые серые поля. Еще дальше виднелись невысокие серые горы. Во все стороны, насколько хватало глаз, все было из того же серого тангриза. «Вы хотите сказать, что вся планета?» — начал Грегор и осекся. «Сами не видите, что ли?» сказал чиновник. «Здесь старая наука возникла, здесь она развелась и угасла, но всегда отыщется недоучка, который не может пройти мимо старой машины, чтобы не сунуть в нее свой нос, а теперь проваливайте. Но если вдруг вы найдете локсианский ключ, возвращайтесь и называйте любую цену». Текст читал Кирилл Головин. Звукорежиссер Эмиль Садбаков Дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2020 году.